Глава вторая, часть первая я слышала шелест листьев. Зрелище напоминало мне тропические леса, которые я видела в какой-то телевизионной передаче. Землю покрывали папоротники, а над нашими головами раскинулись кроны гигантских деревьев, сквозь которые пробивался свет. Несмотря на то, что на поверхности стояла зима, от прогулки по этому лесу я обливалась потом. Поблизости то и дело появлялись странные существа. Если бы они представляли опасность, ловия предупредила бы нас заранее. 8 часов. Две реакции на элемент воды, одна на элемент воздуха. Нам лучше обойти». Я не знаю, кто говорит. Флю и Лувия уже в который раз заставляли нас менять направление в ответ на сигналы, получаемые пятью парившими вокруг девушки самоцветами, каждому из которых соответствовал свой элемент. Как и сказал Джираф, этот тип магии был весьма уместен в Альбионе. Нам не только удавалось избегать ненужных сражений, Учитель также заметил, что мы знали, как реагировать на противника, если драться все же приходилось. Прошло всего 30 минут, а совет старика уже доказал свою полезность. Если бы не карта и опыт флю, наше путешествие было бы куда более насыщенным. Окружение постоянно менялось, к нашему удивлению лишь две вещи оставались прежними. Первая – обилие магической энергии, от которого легкие словно цепенели. Вторая – странная река света, сотканная из множества маленьких потоков, которые беспрестанно пульсировали и пузырились. Я еще никогда не видела столь великолепного зрелища, но оно казалось знакомым. Это напоминало мне магические цепи, которые разносили магическую энергию по телам магов. До меня наконец-то дошло. Великая магическая цепь. Так вот почему это место так называют. Дракон может быть и мертв, но в его цепях все еще живет таинство эпохи богов. Поэтому в Великой магической цепи есть и другое название. Вена от. Голос Луви вывел меня из рассеянного состояния. Хочешь сказать, что здесь по-прежнему и самые настоящие эфиры запахи богов? Получается, маг ничем не может навредить этому месту. После слов Флю я сменила форму адда и попробовала ударить по реке света. Ничего не произошло. Странная экосистема тоже является результатом воздействия великой магической цепи. Да, она творит всякое с местными созданиями, но это сложная тема для разговора. Любая часть лабиринта может любую секунду сместиться, однако в движениях, как правило, прослеживается определенный шаблон. И все же говорить о причинно-следственных связях практически невозможно, когда дело касается Альпиона. Лабиринт словно услышал флю, и цвет реки сменился сначала на красный, затем на зеленый. За эти доли секунды кое-что произошло. «Берегись!» Из-под папоротников выпал тень, которая прямо на наших глазах приняла трехмерное очертание. Существо походило на обычную змею, но явно ей не являлось. Разве может змея прыгать и плеваться пурпурным электричеством? «Ха! Мисс Луви! вскричал Саиген, но немного опоздал. Один из самоцветов, паривших вокруг Лувии, поглотил электричество. Похоже, девушка плавно переключилась на оборонительную магию, прежде чем Саиген успел среагировать на нападение. Флюмитнул нож, и, похоже, на змею существо лишилось головы, не успев навредить Лувии. «Осторожней!» – предупредил он, подбирая нож. «Это змея из тех созданий, которые провели здесь слишком много времени и стали похожи на представителей фантазменных видов из эпохи богов. Можно сказать, что ее врожденная сила напоминает магию». Что ты имеешь в виду? Ну, термин «фантазменные виды» весьма многозначен. Например, те из них, что обитают на поверхности, эволюционируют естественным путем. Местные же, или же те, что из эпохи богов обладают особенностями, которые не должны существовать. Внутренние силы называют то, с помощью чего они обходят правила. Вот как. Интересно. Луви отряхнулась, и мы продолжили путь. Спустя какое-то время она вновь произнесла: Мы направляемся к древнему сердцу, верно? Да, кивнул учитель. Там соберется суд великих, когда придет время. План Хартлиса по проведению магического ритуала рядом с местом проведения суда великих был крайне смелым. Разумеется, его выбор пол на древнее сердце не просто так. Оно таило в себе древнее таинство, концентрация которого была выше, чем где-либо еще. давай кое какое-что проясним. Хартлес хочет призвать Искандера в виде божественного духа и тем самым вернуть эпоху богов. Я знаю, что маги могут быть очень странными, но в это слишком уж сложно поверить», — сказал Сыген. «С помощью магии из эпохи богов можно напрямую использовать силу божественных духов, а поскольку они близки к истоку, магам больше не нужно будет к нему стремиться», — объяснил учитель. «Думаешь, она того стоит?» «Нет. Решение Хартлеса не более, чем мечта. Маги преследовали одну и ту же цель 2000 лет. Хартлес хочет решить проблему, убежав от нее. Словно человек, который продаётся грязом в попытке укрыться от болезненной реальности». Следующие слова Саигена могли показаться забавными, но он не шутил. Монах посмотрел на свою новую руку, после чего перевел взгляд на моего учителя. Мгновение он молча смотрел на того, кто однажды обвинил его в убийстве. Та история сквозь жизнью, чтобы разрушить чужую мечту. Это очень на тебя похоже, лорд Эльмилой Второй». В ответ на немного саркастичные заявления Саигена, учитель лишь искренне кивнул. «Согласен. Честно говоря, ответить как-то иначе он не мог. Учитель зачастую был чересчур искренним. Недавно, например, окрестил себя злоднем. Скорее всего, он осознавал, что эта искренность когда-нибудь ему аукнется. Эта мысль уже давно не давала мне покоя. «Я тоже хочу кое в чем убедиться», — вмешалась Лувия. «Это ведь не совпадение, что забрание решили провести именно сейчас, да? Слок нельзя призвать без святого Грааля, а проход в Древнее Сердце открывается лишь для Суда Великих». «Именно». В таком случае Хартлес воспользовался своими связями с кем-то из лордов, чтобы обеспечить себе преимущество. Учитель пришел к такому же выводу. Другими словами, один из участников Суда Великих был сообщником Хартлеса. Сейчас этим занимается моя сестра Райнес. Вы действительно доверяете друг другу? Кем бы ни был этот сообщник, его фракция стала вашим врагом. Как интересно, сказала Луви, ступая по папоротникам, покрывавшим землю. Учитель посмотрел на девушку. Знаешь, велика вероятность, что Эдельфельте окажется как-то в этом замешанной. Почему ты говоришь такое и при этом помогаешь нам? А почему дела семьи должны как-то влиять на мои желания составить тебе компанию? Ответила Лувия, чем сильно меня удивила: Я же маг? Далеко не каждому выпадает. Далеко не каждому, нынче выпадает шанс увидеть подобное таинство. Но вызовет это недовольство какой-то там фракции часовой башни. Подумаешь, почему я должна колебаться? Ясно. Лувия была, как всегда, прямолинейна. Ее отношение было таким же, когда она попросила моего учителя стать ее наставником. В конце концов, эта девушка являлась не только магом, но и аристократом, даже отнимая у других. Лови вполне могла с надменностью сказать, «Такая уж я есть, и это навсегда». Поэтому я находила ее прекрасной. «Нужно и срезать это здесь, верно?» «Ага, мы почти пришли», — ответил Флю. Через десять минут вся растительность исчезла, сменившись неприятным смрадом реки, преградившей нам путь. Мы успели повидать немало странностей с тех пор, как очутились в Альбионе, но эта река была чересчур широкой. Похоже, от другого берега нас отделили несколько сотен метров. Она также была довольно глубокой, судя по тому, как угасал в ее водах свет от магических цепей дракона. Вероятно, через реку таких размеров можно было перебраться, спланировав на ту сторону с помощью магии. Я быстро отмела этот вариант, когда увидела, как скатившийся по склону берега камень размером с человеческую голову коснулся воды и быстро растворился, оставив после себя лишь пузыри. «Река кислоты!» – невольно воскликнула я. Вероятно, камень не успел даже достигнуть дна. Человека нескольких секунд не продержится в этой кислоте. Она не разъедала берега лишь из-за магических цепей дракона, которые были невосприимчивы к ее воздействию. «Это срез, про который говорил жираф. Один из лучших!» — сказал Флю, потирая виски. «Лучших? Подожди немного. Я только что рассыпал пряности. Они скоро будут здесь!» Сайген нахмурился. «Какие еще? Его прервали оглушительный стрёк этой и сильный порыв ветра, возвестившие о прибытии тех, кого ждал Флю. «Что?» Я могла понять изумление Саигена. Несмотря на то, что летевшие в нашу сторону темные фигуры были мне более привычными, чем другие монстры Альбиона, я удивилась не меньше монаха. К нам приближался рой огромных жуков, каждый из которых был размером с человека. «Да, вот они!» Улыбаясь, произнес Флю. «Ам, мистер Флю!» «Мне эти жуки тоже не внушали доверия!» но я все еще была слишком потрясена, чтобы говорить. «Просто запрыгивать им на спину!» «И как ты себе это представляешь?» Воплисы и Гена были напрасны. Флю усилил свои ноги, взмыл воздух на несколько десятков метров и приземлился на спину существа. Получилось не идеально, но он быстро восстановил равновесие и начал перепрыгивать с одного жука на другого. Наблюдая за Флю, я ощутила, как у меня скрутило живот. «Это же просто смешно!» Несмотря на недовольство, Лувия, которую абсурдность ситуации нисколько не смутила, последовала за Флю. Она парила над роем жуков с изяществом принцессы, поднимающейся по стеклянной лестнице. Почему-то у меня возникло чувство, будто я угодила в детскую сказку, написанную человеком с ужасным вкусом. Разумеется, поверить было сложно, но я не видела в этом ничего неуполнимого, учитывая физические способности магов. Как бы то ни было... Командам наверняка потребовалось немало пропа ошибок, чтобы придумать столь умопомрачительный способ переправы с помощью жуков. Я услышала неловкое покашливание. «Прости, Грей, но ты меня, надеюсь, подхватишь, если я упаду?» «Конечно». Я кивнула, набираясь решимости. Испытывая одновременно мужество и страх, мы начали перебираться через реку.